«Кто же у власти?» «Те, кто командует вычислительным центром и прячется за спины подставных лиц». Есть даже фразочка «четыре туза и Джокер». «А Джокер, как и в картах, может занимать любой пост, даже не очень высокий. Оттуда ему виднее». «Значит, четыре туза и Джокер», — повторил я. Спрашивается «Кто, где, кем и как?» «Я бы иначе сформулировал», – возразил Зернов. «Задача другая, с двумя неизвестными. Х – продзавод. Y – вычислительный центр. А вопросы те же. Где находится, кто командует, кем, приводится в действие и как охраняется». Снимаю вопрос с кем. Полагаю, автоматика. Даже автоматика не исключает сотрудничество человека. Убедил, сказал я. Будем искать ответы. Теперь понимаешь, почему ты меняешь позицию в нашей шахматной партии, которую мы играем вместе с сопротивлением? Наши задачи сейчас совпадают с его тактикой. Сформулировать их можно так. Ладья Анохина вторгается в глубокий тыл противника и действует в зависимости от обстоятельств. Я и Дичук останемся на прежних позициях, определяя тактику теми же обстоятельствами. Мартин ходом коня закрепляется в баре «Олимпия». «Дон, не смущайтесь!» Толя молчал, но я уже давно знаю, что именно может обеспечить коню атакующую позицию. «Неужели Марию нашел?» — догадался я. «Нашел», — признался Мартин, — «совсем земная. А этот щекастый фараон и здесь ее обхаживает. Я его мельком два раза видел» почему-то в штатском, но это ему не поможет, отошью. Не советую, предостерегающе заметил Зернов, здесь он покрупнее земного. Маркин пренебрежительно сплюнул, уверенный в своей неотразимости, даже не столько лично в своей, сколько в неотразимости свободного человеческого разума рядом с умом Блокированным, да и в оригинале ничтожным Подумаешь, сержантишка В крайнем случае лишнюю нашивку нацепил А если генеральскую? Кто? Он? Смит паршивый Не Смит, а Бойл Сдержанно поправил Зернов Корсон Бойл «Запомните, Дональд!» Мартин так рванулся с кресла, что оно затрещало. «Этот щекастый оборотень!» «Сейчас это не оборотень. Моделирована не полицейская функция, а человек, как и все в этом мире, и кроме того, умный, расчетливый и очень опасный. Блокированная память ему не помешает». Наоборот, я думаю, она только облегчила им путь к власти. Мартин сразу сник. «Да и мне стало кисло. Ведь на орбиту Бойла меня выводило не только сопротивление. Где-то на этой орбите мы могли найти ответ и на наши вопросы». «На ближайшей неделе, — сказал Зернов, — в его летней резиденции состоится встреча. Ну, скажем...» Королей и Ферзей. Томпсон не приглашен, но приглашена Мария. Официально смешивать коктейли в домашнем баре. Неофициально каприз хозяина. Ну а мы противопоставим ему каприз гости Приглашение должен получить Итали Толь. «У меня есть человеческое имя, Борис Аркадьевич!» — обиделся только. «На земле вернемся к человеческим», — отмахнулся Зернов. «А ваша задача, Мартин, убедить Марию?» «Только без покушений», — предупредил Гьячук, — «иначе отказываюсь». Что-то в голосе его насторожило меня. Как и в Антарктиде он готов был запсиховать, не подумав. Но Зернов погасил вспышку. — Надо соображать, Ячук. Ничего подобного мы не планируем. Все, что вы должны делать в резиденции Бойла, это петь, слушать и запоминать. Я невольно зевнул. Усталость брала свое, а на подром путь лежал вместе с рассветом. «А теперь спать», — сказал Зернов. Анохин уже зевает. «Кстати, учти, тебе еще вес сгонять. А это не очень приятная процедура».